Эпилог. Гаррет. «Мой отец ждёт меня, и я вижу его, когда наша команда вываливается из боковой двери стадиона. Дину каким-то образом удалось завладеть старым школьным бумбоксом, и он несёт его на плече, а из динамиков несётся «Мы чемпионы» в исполнении Куин. Эта победная песня звучит только для нас, и наших друзей, и родственников» приехавших в Филадельфию посмотреть на игру. Когда мы появляемся, раздается гром аплодисментов, и некоторые из моих товарищей, балбесов, принимаются театрально кланяться, прежде чем поздороваться с людьми, которые пришли поболеть за нас. У меня получилось, черт побери. Конечно, мы стали чемпионами общими усилиями. Нет, командным доминированием, потому что впервые за все годы финальный матч замороженной четвёрки, закончился с сухим счётом. Симс не пропустил ни одной шайбы противника, ни единой. И, как и следовало ожидать, все три раза лампочка на нашей части табло загоралась после трёх метких и точных ударов — моего, Тако и Бёрди. Я горд командой. Я горд тем, что довёл её до чемпионского титула. Это идеальное окончание идеального сезона. И эта идеальность становится совершенством, когда мне на шею бросается Ханна. «Господи, это лучшая игра всех времён!» — объявляет она, прежде чем поцеловать меня. Да так страстно, что у меня начинает ссоднить губа. Меня веселит её энтузиазм. «Видела, как я пальцами показал пистолет, когда забил тот гол? Всё для тебя, детка!» Она радостно улыбается. «Извини, что вынуждена тебя расстроить, но ты вообще-то указывал на старого дядьку через несколько мест от меня. Он пришел в дикий восторг и стал всем орать, что ты забил гол для него. Потом я слышала, как он спрашивал у своей жены, а не узнал ли ты случайно о том, что у него диагностировали диабет. Так что у меня не хватило духу, Растолковать ему, кому конкретно был посвящён этот удар. «Я от души хохочу. Но почему у нас всё так непросто?» «Ничего подобного», — возражает она. «Просто так интереснее». «Не могу не согласиться с этим. Краем глаза я замечаю отца, маячащего у автобуса. Однако я намеренно не замечаю его. Я обращаю внимание на то, что, по сути, его никто не замечает. Ни я, ни Ханна, ни мои товарищи по команде. Несколько месяцев назад я им рассказал правду об отце, потому что меня здорово задело то, о чём мы говорили с Ханной, что жизнь несправедлива, что моего отца до сих пор чтят. Так что после Нового года, когда один из наших защитников, старшекурсник, попросил меня взять у Фила Грэхэма автограф, я не выдержал. Я усадил ребят, Даже позвал тренера и всё им рассказал. Нет надобности говорить, что разговор получился неприятным и чертовски напряжённым. Но когда всё было сказано, мои товарищи доказали мне, что я не просто их капитан, но и член братства. И сейчас, когда мы идём к автобусу, ни один взгляд не обращается в сторону моего суперзвёздного отца. «Увидимся в кампусе?» Говорю я Ханне. Она кивает. «Ага, меня отвезёт дядя Марк, так что я буду там почти одновременно с вами». «Позвони, когда доберёшься до дома. Я люблю тебя, детка». «Я тоже тебя люблю». Я целую её на прощание, поднимаюсь в автобус и сажусь на своё обычное место рядом с Логаном. Двери закрываются, и автобус отъезжает». Я не поворачиваюсь к окну и не оглядываюсь на высокого угрюмого мужчину, который топчется на парковке. В последнее время я вообще перестал оглядываться. Я смотрю только вперёд.